Итак, упражнение. Было много слов, сейчас сделаем. Кто? Да. Любой. Очень хорошо. Сейчас, а, буквально я сделаю укороченную версию, да? Две минуты. А тебе мы сделаем пять. А, показываем, как это может быть. Я хочу поздравить всех желающих с тем, что на этом тренинге присутствует такая великолепная персона, как Мария. Безусловно, этому событию все очень рады. Все давно ждали его появления на этом тренинге, ведь это такая выдающаяся фигура. Он столько много сделал. В своем молодом возрасте он уже помышляет о таких глобальных планах и реализует такие вещи, о которых другие думают старость. Все его друзья знают как прекрасного, отзывчивого, доброго человека. Он всегда может помочь в трудной ситуации и зажечь энтузиазмом и оптимистом. А также он прекрасный работник. Вы бы знали, какие сложные технические проекты он делает. Но он не просто углубляется в одну тему. Он очень разносторонний человек. У него очень много увлечений. И с ним будет интересно буквально любому человеку. Ну и так далее. В общем, продолжайте подождите, говорить. Подождите, подождите. Господа, сфотографируйте нас, сомневаемся уже. Вы знакомы начинаете. И так далее. В общем такое простое не простое и не останавливаться Нет, зачем останавливаться можно то есть никто вас не гонит просто андрей жариков долго репетировать в общем как сказать ну а про цели и задачи я скажу потом для интересующихся ну в общем выполнять надо так что вот у вас есть пять минут и вы должны вот Прочисть прочесть <связь> да, да. ОТО себе. Полевную ода самому себе, то есть упражнение так и называется. Только позитив про себя, да. только хорошее, все лучшее. И при этом правдиво. <связь> оно же все правдиво. Вы же знаете про себя всю правду. Вопрос, вы знаете вы действительно остановите? себя. <связь> Ну как, нет, зачем? Посмотрим. Пожалуйста. Хорошо, да, то есть как бы понимал. Просто по опыту на самом деле долго в таком ключе думать о себе людям сложно, но это очень важно. Но я могу сама это все закончить, да? Так, сейчас мы найдем процессами, и каждому дадим 5 минут. И очень важно именно то, что вы здесь имеете эту возможность сделать перед аудиторией. Все, начинаем. Так, ну. Одно из моих достижений, то что мне 28 лет. И мне никто не говорил, у меня этот возраст, а через месяц он будет 29. Это первое, да. Ну нет, это, это первое, что голод. Что... Второе, что ну да, действительно в таком возрасте, как Андрей правильно сказал, задумываешься там о смысле жизни и о том вообще, о чем ты делаешь на этой планете, потому что действительно знаешь людей, которые вообще даже им даже другого не приходили. Это я тоже умничка потому что за за три года uh, за, 3 года, uh, за 3 года пребывания в компании я ну, в принципе с нуля стала руководителем тоже молодец возьми с полки пирожок uh, uh, есть мысли по по развитию в принципе себя профессионально и uh, я хочу развиваться дальше как-то Ну, учиться, собственно говоря. И я рада, что, что у меня это есть. Любовь побольше этих самых положительных прилагательных. Я по хорошая, что... при... вот, вот, вот, вот. я э, умничка такая вообще. Один момент. Один момент я еще уточню. А, вот, любовь к перечислениям своих достижений. Да, да достижения это хорошо, вы можете ответить. Но в первую очередь сделайте упор на личность. Ты же личность качество личное Прилагательных побольше. Качества. Да, то есть... ты нет... же, вот, например, ты почему добилась? Вот за три года, да, делаешь, например, классную карьеру. Ты добилась этого благодаря своим качествам. Каким? Трудолюбие, упор, целеустремленность. Целеустремленность, <с> <с> целеустремленность да. Целеустремленность. Я добью -то. Добью -то, потому, что, потому что ценю себя, потому что... Ну потому что люблю, да, я я все-таки, наверное, э, действительно такая вот одна замечательная и э, я считаю, что достойно больше, вот и это, это да это как огонь или если ну я а вот видите третья минута и потом кисика да Продолжай. Ну говори, говори. говори. Ну, я пытаюсь. Давай, давай. <сосы> <сосы> То же самое, но наоборот. <сосы> <сосы> <сосы> С конца. Ну немножко да. тему. Нет, надо просто хвалить себя. То есть не надо тему, не надо перечислять свои достижения, надо просто хвалить себя. То есть я люблю себя. Вот я, например, Денис Бутхайп, я просто очень люблю себя. Почему? Потому что я самый идеальный в проекте. То есть я могу, я красноречивый, я замечательный. Когда я просто выхожу на публику, публика просто расцветает. Все а офигенно просто смотрят, понимаете? А еще я очень красивый. Вот видите, как... То есть я этим тоже очень горжусь, понимаете? Потому что когда я опять-таки выхожу куда-нибудь погулять, все девушки просто не отлипают от меня взглядами, понимаете? То есть я источаю флюиды сексуальности, я могу взглядом разворачивать девушек просто у барной стойки вот так вот. То есть они начинают вертеться, как Юла вообще, говоря. Вот, То есть я другой, я особенный, я не такой, как все, понимаете? Я восхищаюсь этим. Каждый раз, когда я захожу в ванну, просто смотреть на себя в зеркало, я просто сам от себя офигеваю, понимаете, то есть, восхитительно. вот так Не, Нет, ну я после этого, может, просто просыпаюсь в Давай еще минутки, четыре Подержись, пожалуйста. Скажи хоть что-то привлекательное, что ли, у тебя парни смотрят вообще говоря. Никита, от тебя взглядом не отлепает, вот, Я тут тоже это самое вытал. стою, смотрю и то-то, да, то все. Сейчас, пошел разорять. Ну в принципе да. да. Почему? Насколько да? докладывает разведка? Да, я достаточно симпатичная. Так и нечти. Ну собственно да, я знаю, что достаточно привлекательная и я знаю, что я интересна мужчинам и что я им нравлюсь. Я этим пользуюсь иногда. И Тогда да, нет. Да, а, ну, в конечном стараюсь не пользоваться, потому что, ну, ну мне это интересно. Вот, а, я знаю, что, да, я знаю, что есть, если я знаю, что я тоже извлекаю какие-то сексуальные флюиды, и во мне это есть, есть какая-то, ну, какой-то такой, я не знаю, как это называется, правильно, я... это называется изюм, наверное, вот. да. Ай, какая да, хорошая девочка. Это вот во мне и есть, да, какая-то изюмка. Я знаю, что я... Я хорошо двигаюсь, очень я очень пластичная. Я очень пластичная и очень хорошо, очень хорошо танцую. Есть, Заметно. Это... Пошу, не, ну это одно это, с ну, другими вообще никакой не имеет, но я точно знаю, что очень хорошо танцую. И в танце, я точно знаю, что когда я танцую, я раскрываюсь там, не знаю, в сотни раз лучше, может быть, даже, чем. Вот теперь мы видим, что упражнение удалось. Поток пошел, поток любви к себе, вот. Опёрно, да? Опёрно, Давайте да. Давайте поаплодируем. А -а -а. Следующий человек. Как раз. Кто еще хочет высказаться? Кто смелый? Увеличить можно? А можно приувеличить, да. да. то есть ничего страшного. Валерна Ода? Да. Валер да. ода. Это действительно Ода самому себе. Вот как раз об этом говорится в этом секрете втором. Да, да. Прошу. Я... Меня зовут себя? О, Я думаю, все очень рады, что я сюда пришел, потому что я очень позитивный человек. Я рождаю в них положительные эмоции. Ну, просто люди смотрят на меня и говорят, да... Это с, с ним надо дружить. Иначе будет хуже. Да, иначе будет хуже. Господа, господа, только О, меньше перебивать, чтобы речь шла. Не, ну Потом. Uh, Я настолько интересно говорю, что люди хочется меня перебить и вставить в свое, в свое слово, потому что они хотят uh, слиться с моим позитивом, чтобы получить еще больше позитивной эмоции. Uh. К тому же у меня очень много интересных способностей. Я настолько развит, что я могу даже сделать армянский шашлык. Люди пробуют этот шашлык и говорят, да, мы такого еще не ели. Это означает, что я талант. Также в этом возрасте я все-таки сумел найти тот источник информации, который помогает развиваться, то есть светло. И это очень хорошо, потому что. Я тут и сумел из толпы информации извлечь то, что надо, найти нужных людей, с которыми можно расти дальше и развиваться. То есть, это очень круто. И, ну что ж, я тут хожу к тому, чтобы найти свою цель, чтобы ответить на те вопросы, которые мне нужны. А это для каждого человека самое главное. Ну, значит, я всего достоин. Так что все. Хорошо. Спасибо. Да, надо еще 2 минуты продолжить для полного Нет, я серьезно говорю. Тогда еще раз поплодиц. Так, что бы еще сказать? Широкая волосатая грудная клетка. У меня широкая волосатая грудная клетка. Это замечательно, у меня крепкое телосложение. Я могу качаться, снимать мышцу массу, даже Тимофей не позавидует. 17 сантиметров запястья. Да. Не, 18 же мало. Нет, это нормально, не мало. По-моему, похоже на шейха. у меня 18 сантиметров запястье, то есть за при моем втором То есть я противоположен к тому, чтобы накачать большую мычную массу, то есть меня цепляет. Это, по-моему, анатомические особенности я особенно, что круто вообще это, не знаю, ну и да, что новую личность. У меня отличное тело, которое можно подкачать, хорошие данные. На персидского шейха похож. Я похож на персидского шейха, этим можно пользоваться. То есть. Нет. То есть в будущем я уже могу в Персию сгонять, получить там пару действительно вышек, что тоже неплохо. Ну ладно, да, ну, даже так. не знаю. Да, Вот важный момент пройти вот эту точку, когда он выступает, вот этот комплимент себе, и сделать упражнение чуть-чуть дальше. Следующий. Наталья у нас что-то молчить-то А, а Наталья да. нам сейчас расскажет. Ну, ладно. Она, она, уже, она уже выходит, прям видно, она сейчас расскажет. начну, наверное, с достоинства, которое, в общем-то, видят сейчас все. То есть я очень красивая и очень обаятельная. От моей улыбки млеют просто ну, мужчины всех по Вот Об этом все это очень часто говорят и, в общем-то, как бы эфир обычно заметен. Вот. Кроме того, я наделена просто достаточно даже не могут добавить описания, но в общем, мозг в колодье тоже есть. им я пользуюсь, наверное, чаще, чем в нежности больше музыки в голосе не, на самом деле, если честно, я достаточно сильно стесняюсь в публичном выступлении Такое мое достоинство, как некоторая смелость, оно, в общем-то, мне помогало, ну, помогает и, несмотря на дрожь в коленках, и ощущение солнечного сплетения, я да. все-таки вышла, и пытаюсь как-то как э, себя проявляет. Ну, то еще. есть смелость. Да, смелость вот, да, Смелость. Смелость. Да. И про смелость можно сказать, то есть я самая смелая девушка, другие бы на моем месте вообще не вышли, а я вышла. И я благодарю себя за это, за то, что я вышла, и я замечательна в этом плане. Ну, пусть она это скажу. скажет. Да. Да, я планин смелости, я замечательный, точно. Нет, нет, нет. С другой мимикой, Наталья. То есть мимика должна сиять, понимаете? Я такая смелая. Нет, ну на самом деле, по поводу смелости, я достаточно сильно как пыталась себя преодолеть в этом смысле. То есть все эти там, прыжки с фарашунок, прыгали с мостов и так далее, то есть различные экстремальные штуки. В общем, за это я себя тоже очень ценю и увалю, потому что это не каждый человек, в способен на это. То есть, когда ты стоишь там, я не знаю, развесный, у тебя движется самолет, и там тобой ничего нет, как бы, шаг, в общем-то, не каждый способен. Поэтому я очень ценю то, что я могу сделать, чтобы вы сама себя заставить если что-то меня так вот втемяшилось в голову. То есть, целеустремленный Да. да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не знаю, не умею я себя хвалить. Надо научиться, Наталья, надо, надо, надо потому что если ты сама себя не похвалишь, кто же тебя похвалит? Люди заражаются именно вот этим, понимаешь? Когда ты сама начинаешь любить себя, люди вокруг начинают любить себя, понимаешь? И тогда исчезают все барьеры в сознании, в сознании, в подсознании. Когда ты сама себе позволяешь, потому что мир, это на самом деле, это вселенная полная огромного количества ресурсов. То есть я... это... И задача заключается только в том, Не, не чтобы выгрызать у мира благо, а в том, чтобы позволить себе брать эти блага, понимаешь? Денис, камеру в следующий раз, пожалуйста, говори. Я прошу еще, еще я очень ценю себя за то, что я стараюсь, ну, как бы, справиться с этими проблемами, о которых ты сейчас говоришь. То есть как раз о том, что нет вот какой-то глубины любви к себе. Ну, силу, как у многих там, испитаний и так далее, то есть там, детские хвалили и так далее. А, вот, то есть, я знаю, что вот, а, у меня есть такие -то, такие -то достоинства, но а, это знание, но на уровне просто сознания, я знаю, да, вот, вот, вот этот факт, но я не чувствую это, действительно, вот любви какой-то к себе, но я стараюсь с этим справиться, а это, если вы все-таки люблю. в свое время. То есть не секрет я тоже через, через это проходил. То есть не надо думать, что я вырос там в домик российского шейка. Ну, да, и сразу раз и получил, короче, все эти блага. Нет. То есть это достигается упражнения. То есть выходишь перед зеркалом и проговариваешь, проговариваешь, проговариваешь. Вначале, конечно, без улыбки получается. То есть вместо улыбки, ну вещи такое. Не наоборот на Вот. Но зато потом, чем больше ты проговариваешь тем шире и шире становится улыбка. И через какое-то время возникает вот это вот точка невозврата, когда просто ну, подсознание вот прорывается и тогда вот приходит именно любовь к себе. А вместе с этим и позволение брать от мира любые влаги на самом деле. И вот когда это внутреннее разрешение получено, то это на самом деле 99% успеха. Понимаешь? Потому что вот в сознании есть самое узкое место в сознании, вот, это вот ну, называйте как хотите, клапан, там, сифон, ниппик или что-то еще. Вот это вот, вот узкое место именно э, самооценка. То есть сколько мы готовы позволить себе взять от мира. И чем шире вот этот вот клапан, лучше его, если его вообще нет. На самом деле, то есть тогда просто ну, начинает действительно валиться вот манна небесная на человека. То есть просто рок изобилия прорывается, как бы, и все, и человека заваливает благодатью. Обычным людям надо это все время расширять себя, Все да? время Потому что социум на самом деле стремится сузить этот клапан разрешительный. Вот клапан разрешения, клапан позволения самому себе наслаждаться этой жизнью. А задача просто-напросто научиться расширять этот клапан. Чтобы еще больше, еще больше благодати насыпалась сверху. Окей? Ну окей. Следующий. А когда вы уже сами себя полюбите, тогда вам уже, вас уже и окружающий полюбит. Это принцип, так сказать, зеб. Что внутри, то и снаружи. Ну, вот такой, можно сказать, метафизический закон. Можете соглашаться, можете не соглашаться, оно работает. Yeah. То есть, когда я в свое время делал такие вещи, да, тоже было сначала тяжело, но уже видно было, любовь, например, когда выполняла, наступая довольно быстро, точка вот, когда у вас этот поток закрывается, да, позитив. но потом, когда вы смогли это преодолеть, вы сможете часами про себя любимого рассказывать все, у вас постановление перестроится, все будет приятно как мне недавно сказали, я не старую. Вот. Следующее Любви к себе много не бывает, да? Никогда, никогда, чем больше любви к себе, тем лучше Ну, еще два Меня зовут Артем, я люблю себя за то, что своей улыбкой я могу легко покорять сердца девушек. Вот отличный этому пример. Мне очень нравится свое отражение в зеркале, мне очень нравится то, что я целеустремленный человек, я достигаю тех целей, которые перед собой ставлю. Мне нравится то, что я смелый, я... Отказываюсь работать в корпорациях и смело начинаю новые бизнесы. Пусть они не всегда удачно заканчиваются, но, черт возьми, я это делаю, и мне это нравится. Мне очень нравятся публичные выступления, я могу легко держать и управлять аудиторией. Голос красивый. Мне нравится то, что у меня красивый голос, и я это знаю. Мне нравится мое тело, мне нравится отражение в зеркале, мне нравятся мои спортивные результаты. И они у меня хорошо растут, растут, и когда, ну, когда я занимаюсь, конечно. <сёк> что же мне в себе еще нравится? <сёк> вот, более мне более нравится больше. даже то, что несмотря вот на то, что я плохо одет, вот, как <сёк> вот, какие-то такие, такие дрявые, достаточно тряпочки, <сёк> вот, я все равно могу как-то так хитро улыбнуться, как-то что-то такое сделать, и народ вокруг так, да, типа, он прикольный чувак». Мне нравится вот это мое качество. Мне нравится то в себе, что я эрудирован, у меня большой словарный запас, и я побывал во множестве разных ситуаций. И общаясь с разными людьми, я могу найти с ними общий язык достаточно просто. Как вот, это знание, оно... Позволяет мне легко устанавливать контакты с людьми и легко с ними общаться. Мне нравится то, что я могу управлять своим голосом, как-то изменять его тембр, громкость, амплитуду. Вот. Мне нравится играть, играть как словами, так и голосом. Блин. Черт, возьми, я люблю себя за то, что я умею готовить. Не каждый мужчина умеет готовить, а я умею готовить так, что да, это нравится даже женщине. Я люблю себя за то, что я поддерживаю свой дом в чистоте. Молчи, сука, молчи. Не каждый мужчина это делает, но я делаю регулярно. Вот Тимофей, вот он недавно был у меня в гостях, он может сказать, что когда в прошлый раз он у меня был, как будто рота солдат была на постое. А в этот раз там было все просто чисто сверкал и блестело. Ну, в общем, хватит. Я чуть больше не хочу. Да, кто еще? Семеро смелых. Нет, у двое еще их осталось, и после этого обед. Понимаешь? Ну, чем быстрее Брати, сделаем, тем раньше обед. Ага. А, а, ну сейчас... и не Так кто не хочет, если что делать? Ничего сейчас. Можете. Валить тебя за это. <с judgment> давай, боюсь. Жги. Правда, да? Ну, жги. Ну потом, если что, выжжи. Если вдруг что-то не то скажешь. Да что можно всю правду. Все Да. Про то, что ты любишь слушать музыку, двигаться. А, за это надо хвалить, да? Поехали. Поехали. Да. Вот как, сказал Денис, я люблю себя за то, что я такой эксплорер. Я люблю пробовать новое. Узнавать какие-то необычные аспекты жизни. Возможно, иногда захожу не совсем в нужную сторону, но, тем не менее, это качество мне в себе нравится. Ощущения. Да, я люблю необычные ощущения, люблю новые опыты, новые эксперименты. а Люблю получать какие-то вот необычные ощущения от жизни, то есть то, что остальные люди не чувствуют. У меня больше 200 прыжков с парашютом. Я прыгал с моста, я занимался скалолазанием. Мне представляли пистолет, голове ночью в лесу, замкадом. Я классно все среагировал в той ситуации и остался жив, за это я тоже себя люблю, за то, что я не дал себе погибнуть такой бесславной смертью в свое время. За мкадом, За мкадом, да! За садов, я А Я люблю себя за то, что меня любят мои друзья, смею надеяться, что я, в принципе, добрый, открытый, хороший человек, всегда готов идти на помощь другу, даже в ущерб каким-то своим интересам. пожертвовать там, деньгами, временем, еще чем-то, ради того, чтобы сделать хорошо человеку, которого я люблю. Я люблю себя за то, что я эрудированный, начитанный. То есть у меня большой запас знаний, я могу находить контакты со многими людьми. Общаться как с быдлом на уровне быдла, так и с более эрудированной частью населения на одной волне. да? Да, с интеллигенцией. Продажный. Я люблю себя за то, что. Сделал, в принципе, жизнь нескольких людей лучше. А, говоря о том же соблазнении, я научил нескольких людей соблазнять девушек, и они мне сказали это спасибо. А, мне приятно, я дал им что-то новое, я сделал их жизнь лучше, прекраснее и интереснее. В принципе, я люблю себя за то, что я сам неплохо умею соблазнять девушек, что я хорошо выгляжу, он стильно одет, я красивый парень. У меня накачанная задница. Я тебя ага, уже ага, люблю! Ага, за твою задницу! Mm. Mm. Ну кроме я задницы. За что я вообще за задницу, кроме задницы. <свят> <свят> что у тебя ещё есть хорошие? <свят> что у меня есть? Я вообще задумываюсь, значит, зачем я живу. Я постоянно стремлюсь докопаться до сути вещей. До какого-то вот конкретного смысла, до первой причин, до истоков. Я постоянно задумываюсь, вот надо проблемы проблемой бытия, наверное, на философия Дениса мне очень близка и вопросы, которые он затрагивал в своей жизни, в своих исследованиях, они мне тоже близки я очень хорошо понимаю в некоторых моментах а, возможно это как-то влияет на мою целеустремленность целеустремленность у меня ни хера нет никакой не-не, за что ты себя не за что ты себя не спишь? за это ему только обратно, но в задницу решает классно давай Ну, еще совсем-совсем да, да. последний Биспана наступающие Биспана! Двое двое. двое, двое богов выходит Я просто скажу, что это, у меня плохие? Ничего, вот. ничего Точнее, у меня хороший оратор хороший. Вот. Я Саня Кубиков, хороший, малый За это я себя люблю, за это меня любят другие Что очень радует и В общем, я этим горжусь и доволен. Я сам все неплохой человек, я хорошо, могу поделиться в, в компании. люди говорят, со мной приятно, они открываются, как всегда ко мне расположены, мне нравится, находиться в обществе хороших людей. Ну, я люблю себя за то, что как бы, вот, я смог разобраться в себе и понял, что жить надо как бы, вот, для себя, с душой, получать процессуальное удовольствие. И что не надо себя чувствовать никому, ничем таким обязанным, Играться со мной такой открытый мир. И смерть тоже становится открытой. Можешь делать что ты, ты свободным человеком? Я, да. я свободный, абсолютно. это всего. уже на начнем. За что я сам себе благодарен. Благодаря что Проект ⁇ Сивод ⁇ То есть ⁇ Сивод ⁇ Ну, мне как бы приятно, что я вот такой и строим. Что могу кушать, сколько хочу сколько могу себе позволить Это и при этом и толстеть мне многие завидуют, особенно девушки в этом плане вот. им нравится почему-то моя фигура хотя я считаю, ну так, надо немножечко подтянуться, Но мне тоже нравится если я вот. за что я себе еще -то буду а, мне нравится танцевать у меня тоже как, танцы получать удовольствие, возможность самореализоваться, язык к телу, меня плет от этого мне так хорошо, и хочется танцевать, люблю я танцевать в обществе. что еще? люблю петь под вот у меня хороший голос я могу себя слушать часами <свят> и кстати тоже меня слушают часами вроде бы даже довольны мне нравится заниматься каким-нибудь творчеством ну например, там, люблю программировать причем мне даже интересует, ну как бы, конечно, конечный результат но я получаю удовольствие самого процесса мне это вот тоже нравится вот Еще мне нравится что-то, ну, вот, все новое такое, как бы, ну, как бы познание самого себя. Вот меня вот интересует тема всяких вот, пастральное твое, что-то, как бы, вот, вообще, ну, вот, энергетика. Умный, да? Да. Ну, это мне тоже нравится. Заметьте, многие это говорят, что действительно умный, посетить, типа, я хочу скромнее, я действительно умный, конечно, но не доступ, если люди умеют меня. То есть у меня такая э -э скромность на хорошем уровне такая вот да александра <свят> пойдемте хватит <свят> <свят> <свят> <Все, все> хорошо <свят> <свят> получилось <свят> окей спасибо еще один человек да? ну хорошо <свят> а, я себя люблю за то что я такой хамелеон на самом деле по жизни да то есть проявляется это в чем в том что я бываю иногда Ну, почти всегда я добрый, а, иногда я бываю очень жесткий, иногда я бываю а, раздражительный, злой, и, в общем, я люблю себя по ситуации, вот, и я себя люблю именно за это, да, то есть это а, одно из самых таких а, моих любимых качеств, вот, а я себя люблю за то, что у меня много талантов, а, я достаточно неплохо пою, нет, Неплохо, достаточно хорошо, вот. Я пластичен, как эротичен, динамичен, эротичен. Ну, не знаю. Мне кажется, девушку лучше садить. Вот. У меня хороший голос. Так. Иногда наступает ступор, тоже это хорошо, есть время над чем подумать. Я достаточно, достаточно хорошо разбираюсь в стиле, при том, что я могу одеть полную херню. Вот за это я себя тоже люблю, то есть я преодолел в определенный момент какую-то такую грань, для того, чтобы А, на людях всегда оказаться каким-то таким там идеалом, да? Нет, все. Я ну, в данный момент я могу одеваться так, как мне а, хочется, так как а, мне удобно. Вот. Вне зависимости от того, как это выглядит. Независимое от чужого мнения, да? А, нет. Ну Ну, как уже похвалить. Вот. Я себя люблю за то, что у меня всегда свое мнение на все вопросы вне зависимости от того, как считает большинство, да, то есть, ну, в принципе, это пересекается с тем, что было раньше. Вот, я себя люблю за то, что я пунктуальный, то есть, ну, пунктуальный немножко в кавычках, почему? Потому что иногда, да, я опаздываю, но я всегда стараюсь, всегда стараюсь приходить вовремя и все делать вовремя. Вот. Я очень легко схожусь с людьми, которые мне приятны. Я себя хочу тоже и за это похвалить. Люди, которые мне неприятны, с ними я схожу трудно. Ну, в силу своих причин личных. Я себя люблю за то, что я 8 лет играл в в театре в школьном а, за то, что я два раза занимал призовые места в Ковине, там ну и за всякую такую лабуду я себя люблю за то, что у меня как я считаю хорошие цели за то, что я знаю как их достигнуть и за то, что я в процессе достижения вот этих всех целей позволяю себе Так сильно расслабляться для того, чтобы получить удовольствие не в конце, а уже начать получать удовольствие вот, уже сейчас. Вот. Минусом процесса я даже ради интереса замерил, то есть туда тоже вообще что то что тут было, то есть. Очень четкая статистика у всех, кто уходил сюда, то есть на третьей минуте, у всех начиналось эканье, бэканье, маканье и так Ну, потом у кого-то раньше у кого-то позже, там с переменным успехом, через, через минуту где-то действительно вот, переставилось что-то в мозгу, и дальше уже вещь э, велась совершенно по-другому. То есть я думаю, окружающие это замечают, Это было зачастую очень хорошо видно. Все. Я думаю, все поняли, как выполнять упражнение. Давайте как-то. добавить, чтобы ступор не наступал. Когда начинает ступор наступать, начинаешь как бы от себя как бы принижать может. Вроде бы все хорошее перечислить. Тут ты вспоминаешь, о чем тебе не нравится, перевернешь наоборот. Какой? тут уже пошло. Потому что что-то плохое вспоминается чаще. Вот вы хватаешь переворачиваешь, Как вариант. Да, можно даже недостатки сделать достоинство. Конечно. Самые большие Достатки, достоинства в нашей Ну, есть такое дело. Можно полюбить себя со своими и достоинствами, и как бы для других недостатками, но на самом деле вот, ну, такие прекрасные, вот, прям целиком. И зачем все делить на части? Все, если у ни у кого не осталось вопросов, то на ну, это радостно нойте. Нет. нет, А Сейчас 3 часа и 3.10, да? Значит, 4 действия. Да, мы встречаемся. Мы здесь же. Nie wiem,